Раз уж мы заговорили про оазисы и пустыни, что тому, кто вырос в зеленой долине штата Вермонт, приходится в Сахаре куда более туго, чем Туарегу, ничего другого и не видавшему. Воспоминания измученного жажды человека о несчастных, недопитых в более счастливые времена стаканах ледяного чая. Утешение так себе, верно? Скорее уж, это разъедающая душу пытка. Не исключено, что детство лучше иметь несчастное, голодное и полное жестокости. По крайней мере, оно научит тебя оценивать вещи по истинному их достоинству, заставит до конца смаковать каждую выпавшую тебе капельку счастья. Нет, погоди, не может такого быть. Страдание – травма, а стало быть, серьезная проблема». Нынче все так считают. Страдание, травмируя человека, убивает наслаждение как таковое, отупляет его, умерщвляет способность чувствовать, отдаляет от людей, да все что угодно. Джейми и дважды Эдди наслаждались собой, упивались мгновением, срывали цветы удовольствия, со страстью переживали каждый удар своих сердец, тонко чувствующие, неразрывно связанные с миром. Вот и отлично». Что бы их там не ожидало в будущем. Теперь насчет моего будущего. Возможно, Фрейзер Стюарт прав. Возможно, я не создан для карьеры ученого. Я хочу сказать, да ну ее в задницу. Я знал, знал, в самой глубине души, что подсовывать ему весь этот конский налос. Безумие. Черт, да ведь знал же и все-таки некий засевший во мне бес наусткал меня включить в диссертацию эти пассажи и показать их ему. Возможно, я хотел спровоцировать его на то, чтобы он меня завалил. Может ли кризис среднего возраста произойти в 24 года? Или это всего-навсего кризис взросления, нечто такое, к чему мне придется привыкать, привыкать, пока я не удалюсь тряской походкой в вечное забвение? Весь последний год, сообразил я, мне приходилось переносить эту боль, это струение расплавленного свинца в моем желудке. Каждое утро стоило мне проснуться, вглядеться в потолок и вслушаться в тихое похрапывание Джейн, как он затоплял мое нутро. Темный прилив понимания того, что мне предстоит прожить еще один убогий день. Можно ли как-нибудь выяснить, что это такое? Заскок? Или самое обычное дело? Никак нельзя. Безостановочно пладящиеся в университете христианские общества назвали бы это признаком того, что тебе необходимо найти в твоей жизни место для Христа, что боль твоя порождена душевной пустотой. Да, правильно, еще бы. Именно эту пустоту, я полагаю, заполняют наркотиками. Еще я думал, что может статься для этого и существует Джейн. Нет, не Джейн. — Любовь. Да, но тогда получается, что либо я не люблю Джейн по-настоящему, либо перед нами еще одна лопнувшая теория. Или что? Там творческого духа? Быть может, душа моя стремится выразить себя в искусстве, но рисовать не умею, писать не умею, петь не умею, актерствовать не умею. Отлично. И что же мне остается? Надо полагать, в подобие сальерианства, проклятие. Искры божественного огня, достаточный, чтобы распознавать его в других, но недостаточный, чтобы самому создать что-либо. Ай, вздор! Вполне возможно тут не что иное, как страх перед вступлением в переходный период жизни. Тот самый, в который перед вами разверзается пустота. Когда вы стоите на краю, на пороге. Пустота! Это дверной проем, сквозь который... Вам так всегда не терпелось пройти, однако, приближаясь к нему, вы невольно оглядываетесь назад и гадаете, хватит ли вам духу на это. Самокопание. Вот что это такое. Мой вечный неизменный порог. Я все время приглядываюсь к себе. Вот он я. Шагаю по улице. Что видят при этом другие? Это я. Будущий доктор Янг. Я... Идущий под руку с девушкой. Я. Вот в этой самой шапчонке. Кто я? Мудак или свойский малый? Шагаю, стал быть. Под мышкой книги не дать не взять. Многоумный историк, невозмутимый ученый муж, на двух голых ногах, чувак, что надо, и что получается, комплекс Пруфрока. Могу.